А он после войны много раз пытался бросить курить. Долго стояли мы с женой возле дивана, на котором скончался вождь, обыкновенный кожаный диван в дальнем углу комнаты, чтобы его нельзя было увидеть из окон. Маленькая тумбочка рядом, а на ней дощечка с кнопкой звонка. Невозможно было даже подумать о том, чтобы притронуться к стеганой коже дивана. Таким он казался недоступным, отчуждающим. Был час, когда вокруг этого дивана, закрывая его своими белыми спинами, суетились врачи. Их собралось так много, что они мешали друг другу. А может быть, он умирал посреди комнаты, и уж потом диван вернули на прежнее место. Светлана Сталин написала, что обстановку дачи, вещи отца сразу после его смерти куда-то вывезли по распоряжению Берии. Но думаю, что ни в чём таком у него не было нужды. Над диваном в простой деревянной рамочке висела фотография: девочка кормит из соски козлёнка. Снимок сделал мой товарищ Николай Драчинский. Рассказывали, что в миг последнего просветления Сталин поднял глаза к фотографии, все бросились к нему, чтобы подать воды, так восприняли движение его глаз. Но Сталин хотел чего-то другого. Никто не понял чего. Сталин умирал в страшных мучениях, задыхался, ничего не сказал в миг кончины, не мог или не захотел. Я знаю, как умирал другой человек. Михаил Афанасьевич Булгаков. Перед войной я часто бывал в его доме, дружил с пасынками Евгением и Сергеем. Они умерли молодыми. В то время, когда Михаил Фанас был уже лежачим больным, в доме всегда толпился народ, те, кто любил Булгакова и кого любил он. Чаще других бывал дирижёр Мерик Пашаев с женой. Мелик так звали его близкие, страх как боялся любой заразы. Булгаков врач знал, что его болезни не заразные, у него отказывали почки, и любил разыгрывать Мелик. Перед его приходом просил подать грим, рисовал на лице страшные язвы, а когда Мелик подходил к постели, театрально протягивал руки и, преодолевая сопротивление друга, прижимал его к груди. Потом, естественно, он снимал грим, оба хохотали, и Мерик Пашаев клял свою безгризливость. Елена Сергеевна Булгакова рассказывала о последних часах Михаила Афанасьевича. Он уже не говорил, глаза его стали не зрячими. Елена Сергеевна почувствовала по едва уловимым признакам, что у него есть какое-то желание. Она подошла, опустилась на колени, погладила его по голове, спросила, хочет ли он пить. Тело Булгакова не отвечало. Потом по наитию она спросила: "Ты хочешь, чтобы я сохранила мастера? Ты хочешь, чтобы я напечатала его?" Обещаю, что сделаю это. И лежавший до того неподвижно Булгаков напрягся, оторвал голову от подушки, отчётливо проговорил: "Хочу, чтобы они знали". А потом раздался телефонный звонок. Елена Сергеевна взяла трубку, интересовались здоровьем Булгакова. Елена Сергеевна промолчала. Когда в трубке раздалось товарищ Сталин просилу знать, не нужна ли какая-нибудь помощь. Булгаков не отвечал, а в трубке слышалось: "Алло, алло", говорит Поскрёбышев. Дом, в котором умер Булгаков, снесён, и на этом месте пустырь. А дача Сталина так и не стала музеем. Когда вечером возвращались из Волынского, все в машине молчали. Никит Сергеевич, Рада, я, каждый был со своими думами, и, наверное, они так разнились, что никакой общий разговор просто не мог возникнуть. Всё так врезалось в память, так отчётливо до сих пор. Вот эти ступеньки у входа в сталинскую дачу. Их обрамляли высокие бетонные стенки, потому что Сталин не любил, чтоб видели, как он выходит из дому на прогулку. Вдоль узких дорожек, густо обсаженных все теми же туями, почти у самой земли светильники, прикрытые металлическими колпаками, они освещали дорожку, а фигуры человека оставалось в темноте, так что охрана не видела Сталина в полный рост. Даже сторонний наблюдатель мог заметить, что уже к середине пятидесятых годов страна набирала иной, чем прежде, темп в своём развитии.